Наружное и среднее ухо. Как можно убедиться в преобразовании звуковых волн в электрические импульсы, нет ничего таинственного. Можно сказать, что слух это ни что иное, как развитое до совершенства чувство давления. Звуковая волна оказывает давление на любой предмет, с которым встречается на пути своего распространения. Это давление обычно очень мало, и единичное воздействие не может ощущаться заметным образом. Но если в органе слуха имеется элемент, начинающий колебаться при давлении звука, то повторение этого воздействия с определённой периодичностью и порождает нервные импульсы. Рыба слышит с помощью особых сенсорных клеток, воспринимающих изменения давления окружающей среды. Эти клетки расположены в две линии по обоим бокам тела рыбы, которые и называются боковыми линиями. В настоящее время восприятие давления среды боковой линии рыб не принято называть слухом. Предполагается, что боковая линия хорошо, вероятно, лучше, чем человеческое ухо, распознает локализацию источника колебаний, а также его размеры и форму, что слух у наземных животных не подвластно. Это практически невозможно, Дистантное осязание по характеру своей чувствительности больше похоже на восприятие отражённых сигналов эхолокации у летучих мышей, чем на истинный слух. Кроме того, этот орган, сочетающий в себе комплекс разных рецепторов, воспринимает изменения химического состава воды, то есть фактически запах, и колебания электромагнитных полей. Последняя способность у разных видов рыб развита не одинаково. Выход позвоночных животных на сушу породил проблему, связанную с восприятием звука. Воздух – далеко не такая плотная среда, как вода, и звуковые волны в нем быстро затухают. Поэтому потребовались более чувствительные звуковые рецепторы, чем боковая линия рыб. Парный орган, способный улавливать давление воздуха, расположен вверх. в полостях высочных костей по обе стороны черепа. Эти полости называются преддвериями, от латинского vestibulum. У примитивных позвоночных преддверия содержат два наполненных жидкостью мешочка, сферический и эллиптический, соединенных между собой тонким протоком. Это органы, управляющие ориентацией в пространстве, и называют телом. его вестибулярным чувством. Эллиптический мешочек в усложнённой форме, образовавшийся из специальной отростки, продолжает отвечать за вестибулярное чувство у всех высших позвоночных, включая человека, и я опишу устройство вестибулярного аппарата далее в этой главе. Из сферического мешочка тоже развился специализированный отросток В нём находятся рецепторы, способные с высокой чувствительностью улавливать звук. Понятно, что при существовании таких рецепторов требуется и механизм, способный передать сигнал в нервную систему. Для этой цели мудрая природа использовала жёсткую структуру жабер, которые с выходом на сушу стали ненужными в своём первозданном виде. Первая жаберная пластинка превратилась в тонкую колебательную перепонку. для приведения в движение которой достаточно таких маломощных акустических волн, какие бывают в воздухе. Другая жаберная пластинка приняла вид маленькой косточки между перепонкой и рецепторами, став таким образом передатчиком звуковых сигналов. У млекопитающих произошло дальнейшее совершенствование органа. Он получил дополнительные костные элементы за счёт того, что они перестали требоваться при формировании нижней челюсти. челюсти наземных позвоночных устроены иначе, чем у рыб, и формируются при развитии эмбриона с использованием костей бывших у рыб жаберными дугами. Другие жаберные дуги превращаются в аппарат внутреннего уха. Если при упрощении строения челюсти часть костей жаберных дуг высвободиться, они могут быть использованы на усложнение внутреннего уха. Надо сказать, что млекопитающие произошли от примитивных рептилий, имевших череп более простой и монолитный, чем у видов, которые дали всё разнообразие, как ископаемых, так и современных присмыкающихся. Сами по себе эти виды рептилий не выдержали конкуренции с более продвинутыми собратьями, например, динозаврами. но у теплокровных млекопитающих возможность построения более жёсткого и прочного черепа позволила в дальнейшем беспрепятственное увеличение жёсткой черепной коробки которая понадобилась для защиты растущего головного мозга млекопитающие всё же усовершенствовали в эволюции устройства челюстного аппарата по сравнению со своими примитивными рептильными предками образовав более эффективное крепление нижней челюсти, вторичный челюстной сустав, при этом, как ни удивительно, стали не нужны две косточки, которые раньше участвовали в креплении нижней челюсти, первичный челюстной сустав. Нижняя челюсть млекопитающих устроена проще, чем у присмыкающихся, но функционирует более надёжно и эффективно. Насчёт надёжности можно, пожалуй, согласиться, поскольку чем проще, тем надёжнее. Что касается эффективности, то тут мы в целом при смыкающимся проигрываем. Их челюсти обладают заметно большими возможностями. У разных видов рептилии они могут либо изменять форму, чтобы дать возможность проглотить добычу крупнее головы самого хищника, либо раздвигаться за счёт Перемещения не только нижней но и верхней челюсти, они умеют также производить многие поколения сменных зубов. Как можно понять из предыдущего примечания, за счёт пожертвования продвинутой конструкции челюстей млекопитающие получили возможность продвинуться в эволюции своей нервной системы значительно дальше при смыкающихся. Пожалуй, единственное, что умеют челюсти млекопитающих, правда, не всех, и не умеют челюсти большинства рептилий Кроме некоторых ископаемых, это пережёвывать пищу. А для этого как раз простая и жёсткая конструкция нижней челюсти полезна. За счёт этой способности млекопитающие получили новые ресурсы для поддержания своего очень быстрого обмена веществ за счёт такой низкокалорийной пищи, как растительная клетчатка. Кроме того, за счёт эффективного крепления жевательных мышц обеспечиваемого вторичным челюстным суставом, совсем не такие уж массивные челюсти млекопитающих способны развить неожиданно большое усилие. Например, ягуар способен разгрызть панцирь достаточно крупной черепахи. Она состоит из одной кости, а не из нескольких, как у рептилий. Те кости, которые стали ненужными, не исчезли. Некоторые из них были разрушены, в изменённом виде, присоединённый к расположенному поблизости внутреннему уху. Пощупайте заднюю часть своей нижней челюсти, и вы убедитесь, что она начинается от того места, где расположено ухо. В результате у млекопитающих между перепонкой и рецепторным органом служат посредниками три косточки, а не одна, как у других наземных позвоночных. Это позволяет повысить чувствительность к звуковым колебаниям. Позвольте мне ещё раз подчеркнуть, что орган слуха это совсем не то, о чём мы обычно думаем, когда слышим слово ухо. То, что мы называем ухом, строгое научное название этому органу ушная раковина. В действительности есть только видимое и не самое важное часть той невероятно сложной системы, которая позволяет нам слышать звуки. Ушная раковина это часть уха, которая имеется только у млекопитающих. У многих млекопитающих раковина имеет вид трубы, по форме напоминая старинные телефонные трубки. Крайнего выражения это подобие достигают у таких животных, как ослы, зайцы и летучие мыши. Такая форма раковины позволяет собирать энергию фронта звуковых волн со сравнительно широких участков окружающего пространства и направлять её к слуховым рецепторам. При этом происходит усиление звуковых колебаний. То же самое происходит с приливом, когда он проходит в узкую бухту, используя раструб ушной раковины, который, кроме всего прочего, может менять ориентацию в пространстве. Млекопитающие способны избирательно воспринимать звуковые колебания с разных направлений. Используя все эти особенности устройства слуховой системы, млекопитающие стали обладателями самого острого слуха среди всех живых существ нашей планеты. У людей и вообще у приматов наблюдается некоторый регресс слуховой системы по сравнению с низшими млекопитающими. У людей и обезьян утрачена трубкообразная форма ушной раковины, которая превратилась в сморщенный предаток кожи по обеим сторонам головы. Существенного возврата не было, так как приматы произошли непосредственно от примитивных насекомоядных с не особенно специализированным наружным ухом. Самым важным изменением при переходе от предков приматов к обезьянам было смещение уха с верхней части черепа на боковые его стороны, что дало значительно лучший бинауральный слух, то есть звуковое восприятие совместно обоими ушами, объёмное звучание в трёхмерном пространстве. Этому же служит и так пренебрежительно названные азимовым сморщенными придатками уши приматов. Круглая форма обезьянней и человеческой ушной раковины, стабильно зафиксированной на голове, так как мышцы, двигающие ушами, редуцировались с многочисленными сложными перегородками-отражателями, максимально приспособлена для восприятия звукового пространства, хотя и не так хороша, для точной локализации одиночного источника звука. Понижение чувствительности слуха также легко объяснимо. Для животных, мало использующих звуки для коммуникации, близкие и громкие звуки не имеют никакого значения. Это не информативный шум, они просто игнорируются. Тем более не требуется улавливать в них тонкие модуляции, а слуховая система нацелена на уловление слабых шумов, означающих приближение хищника или жертвы, поэтому должна быть максимально чувствительна. Но для высших приматов, и особенно человека, такие звуки — главный источник обмена информацией, слух должен быть настроен на их тонкое развлечение. В то время как дальность обнаружения хищника не так важна, она достигается межгрупповым повышением, Взаимодействием с распределением обязанности между особями дозорная становится для стаи передвижными ушами. Итак, мы видим, что всё это вместе никоим образом нельзя назвать регрессом слуховой системы. Произошло её приспособление к новым биологическим и социальным условиям. Наружный край раковины имеет форму почти правильной полуокружности и загнут внутрь, хотя при внимательном рассмотрении можно заметить отдалённое сходство человеческой ушной раковины с трубой прочих млекопитающих. Чарльз Дарвин рассматривал это как рудиментарный возврат к предковым формам. Приматы также утратили способность двигать ушной раковиной, Но даже у человека сохранились три мышцы, которые соединяют ушные раковины с костями черепа. Хотя их назначение не вызывает сомнений, у большинства людей эти мышцы не функционируют, и только очень немногие представители рода человеческого сохранили умение двигать ушами. Уменьшение размеров ушной раковины у человека Обычно считают указанием на преобладающую роль зрения в ориентации человека в пространстве. В то время как многие лекапитающие всё в большей степени зависели от функций органов слуха и развивали способность улавливать самые тихие звуки, чтобы слышать приближение врагов, отряд приматов всё больше смещал акцент на зрительное восприятие, используя для этого свои необычно развитые глаза. Как уже говорилось ранее, развитие одного какого-либо органа никоим образом не приводит само по себе к редуцированию другого, даже если их функции в той или иной степени пересекаются. Всегда выгоднее иметь наилучшие возможности по сравнению со средними, поэтому просто так никакие способности не теряются, запас карман не тянет. Они могут редуцироваться в двух случаях: либо абсолютной ненужности, как глаза в полной темноте, либо при вступлении в конфликт с другими потребностями. Как, например, человеческий слух. Желательность наилучшей чувствительности к тихим и отдалённым звукам вступила в конфликт с настоятельной необходимостью качественно и длительно без утомления различать близкие интенсивные звуки со сложными модуляциями. Естественно, что настоятельная необходимость оказала более сильное давление, на естественный отбор, чем всего лишь желательность. В результате человек может выдержать ежедневное многочасовое общение с себе подобными, даже когда их вокруг множество, и они ведут себя максимально шумно, и даже всё это время извлекать из их шума полезную информацию. В то время как собака уже при первых звуках ссоры её хозяев забивается под диван и не желает выходить, пока эти потомки обезьян не утихнут. Тем не менее, хотя мы и не слышим звуков, которые заставляют собаку насторожить уши, наш слуховой анализатор ни в коем случае не упростился. Внутреннее ухо человека может поспорить своим совершенством с самыми лучшими образцами, существующими в природе. В центре ушной раковины человека находится устье трубки, углубляющейся в череп на глубину около 1 дюйма. Эта трубка, слуховой проход, диаметром около 1/4 дюйма, имеет прямую форму и почти округлое сечение и вместе с ушной раковиной образует наружное ухо. Звуковые волны, попавшие в ушную раковину, по слуховому проходу проводятся к преддверию. Слуховой проход ограничен костями черепа. И функционально значимая часть уха, слуховые рецепторы, таким образом находятся в глубине и надежно защищена. У птиц и рептилий, вовсе лишенных ушных раковин, короткие слуховые проходы, то есть можно сказать, что у них тоже есть раковины, хотя и примитивное наружное ухо. Внутренний конец слухового прохода заканчивается фиброзной мембраной овальной формы, толщиной около 0,1 мм. Это барабанная перепонка. Она прикреплена к костям, ограничивающим окончание наружного слухового прохода, только по периметру. Центральная её часть вдавливается внутрь при повышении давления в наружном слуховом проходе, и выпячивается наружу при его снижении. Так как звуковые волны представляют собой последовательность повышения и понижения давления воздуха, барабанная перепонка колеблется в такт с ними. В результате паттерн звуковых волн, будь то звучание камертона, пение скрипки, колебание голосовых связок человека или шум движущегося по гравию грузовика, точно воспроизводится колебаниями барабанной перепонки. Легко догадаться, что назвали её так, сравнивая с кожей, натянутой на барабан. Паттерн научный термин, применяющийся ко многим явлениям. Когда надо обозначить существование в них характерного рисунка, повторяющегося узора, который имеет значение как единое целое. Так, например, можно говорить о паттерне колебаний в электроэнцефалограмме, когда характерным признаком того или иного состояния участка коры является не какой-то количественный показатель амплитуда, частота, а характерный комплекс последовательно проходящих колебаний с определенным рисунком. Говорят также о паттерне, воспринимаемом зрительной системой, когда речь идет о том, что мы обладаем способностью узнавать не только отдельные элементы изображения, которые затем нужно складывать в целую картинку, а запоминать целые готовые узоры, узнаваемые по некоторым опорным элементам, и таким образом они воспринимаются как паттерн. В данном случае, когда речь идёт о звуках, применение этого термина также оправдано, так как единичный звуковой тон не опознаётся нами как характерный звук Чтобы понять природу звука, мы должны услышать его изменения во времени, наличие дополнительных обертонов, тембр, шумы, и тогда становится понятно, что же мы слышим, то есть происходит узнавание. Вдоль наружного края барабанной перепонки расположены железы, вырабатывающие мягкий, похожий на воск секрет, который называется ушной серой. Это вещество смазывает перепонку, придаёт ей эластичность и служит средством механической защиты её нежной ткани. Запах и вкус ушной серы отпугивает мелких насекомых, которые в противном случае часто забирались бы в наружный слуховой проход. Секреция из серы увеличивается при раздражении тканей слухового прохода и может достичь такой степени, что серь его блокирует. приводя к существенному снижению слуха. В таких случаях серные пробки приходится вымывать из уха сильной струёй воды. С внутренней стороны барабанной перепонки имеется небольшое заполненное воздухом пространство барабанная полость. Внутри её, как уже говорилось, находятся три мелкие слуховые косточки, которые передают колебания барабанной перепонки в преддверие Барабанной перепонки непосредственно касается и прикреплённая к ней одна из косточек, которая в результате такого расположения колеблется вместе с перепонкой. Так как она при этом ударяет по другой косточке, её называют молоточком, вторую же косточку с полным основанием называют наковальней. Она передаёт колебание третьей косточке, которая имеет на конце утолщение с отверстием не большего игольного ушка. И благодаря своей форме называется стремечком. Молоточек и наковальня есть во внутреннем ухе только у млекопитающих. Стремечка есть в ухе не только млекопитающих, но также птиц и рептилий. Внутренний конец стремечка входит, точно соответствуя по форме, в отверстие, называемое овальным окном, которое ведет в следующий отдел уха. Вся анатомическая структура от барабанной перепонки до этого маленького отверстия, включая барабанную полость, называется средним ухом. Функция косточек заключается не только в передаче звуковых колебаний барабанной перепонки. Они также усиливают слабые колебания, потому что площадь овального окна в 20 раз меньше площади барабанной перепонки, и фронт звуковой волны вследствие этого ещё раз сужается на своём пути. одновременно усиливаясь. Кроме того, рычажное устройство системы слуховых косточек способствует концентрации энергии звуковых колебаний. Благодаря всему этому, при прохождении от барабанной перепонки к овальному окну, звук усиливается более чем в 50 раз. Кроме того, косточки ослабляют слишком громкие звуки. Мельчайшие мышцы усиливают, Прикрепляющие молоточек к костям черепа натягивают барабанную перепонку, предохраняя её от слишком резких колебаний. Ещё более тонкие мышцы, соединяющие наковальню со стремечком, не дают последнему слишком сильно надавливать на овальное окно. Такое действие ослабления и усиления звуков позволяет нам слышать в большем диапазоне громкости. Самый громкий звук, который мы способны воспринять без разрушения структур внутреннего уха, почти в 100 триллионов раз превосходит по силе самый тихий звук, который мы ещё способны различить. Эти тихие звуки вызывают колебания барабанной перепонки амплитудой 2 миллиардной доли дюйма, и энергия такого колебания намного меньше энергии самого тусклого света, который мы можем видеть. Следовательно, в том, что касается преобразования энергии, ухо по чувствительности намного превосходит глаз. Звуковые волны проводятся к уху также по костям черепа, но слуховые косточки менее чувствительны к таким колебаниям, чем к колебаниям барабанной перепонки. И это различие приносит нам большую пользу. Если бы чувствительность косточек к этим звукам была такой же высокой, то мы потеряли бы покой от постоянных непрестанных шумов тока крови по сосудам головы в непосредственной близости от уха. Мы действительно можем воспринимать эти шумы, когда находимся в полной тишине и внимательно прислушиваемся. Этот шум можно усилить, если приложить к уху сложенную лодочкой ладонь или морскую раковину. Дети утверждают, что слышат в таких раковинах отдалённый шум морского прибоя. Фильтрация внутренних звуков помогает нам не оглохнуть от собственного голоса, так как мы слышим его не с помощью костной проводимости, а воспринимая звуковые волны, распространяющиеся по воздуху от рта к ушам. Тем не менее, костная проводимость добавляет собственному голосу резонанс и звучность, которых мы не слышим в речи других людей. Когда мы прослушиваем запись собственного голоса, то нас всегда поражает, насколько он хуже того голоса, который мы воспринимаем, когда говорим. Мы даже склонны не верить, если нам говорят, что запись получилась очень похожей. Функция косточек может иногда нарушаться. При повреждении мелких мышц, которыми они крепятся к черепу и друг другу, или при повреждениях их нервов. Движение косточек становится хаотичными и неупорядоченными. В таких случаях они могут совершать постоянные ненужные колебания. Подобно тому, как вибрирует корпус автомобиля, если где-то оказался незакреплённый болт. Мы при этом слышим в ушах постоянный звон, который невероятно нас раздражает. Из среднего уха в глотку ведёт узкий проход, тонкой трубка, которая называется евстахиевой трубой и развивается у эмбриона из первой жаберной щели предковых форм. Это образование названо по имени итальянского анатома Бартоломео Евстахия, впервые описавшего его в 1563 году. Среднее ухо таким образом не изолировано в полости черепа, но связано с внешней средой через глотку. Это очень важно, потому что позволяет выровнять давление по обе стороны барабанной перепонки. Если бы давление с одной стороны было хотя бы немного больше или меньше, то перепонка была бы выпячена либо внутрь, либо наружу. В любом случае она была бы чрезмерно натянута и двигалась бы с меньшей амплитудой в ответ на воздействие звуковых волн. Кроме того, герметичность была бы просто опасна при сильных изменениях внешнего давления. Так как барабанная перепонка настолько тонкая, что могла бы порваться, известно, что в условиях возможности резких громких звуков, например, взрывов, рекомендуется открыть рот, чтобы дать лучший доступ воздуху. Это нужно для того, чтобы повышение давления воздуха произошло с обеих сторон барабанной перепонки. Уровень атмосферного давления постоянно колеблется в пределах 5% величины. И если бы среднее ухо было герметично изолировано, то давление в нём редко было бы равно давлению в наружном слуховом проходе. Как бы то ни было, мы имеем то, что имеем, и давление в полости среднего уха с помощью евстахиевой трубы поддерживается на уровне равном атмосферному. Когда давление в наружном ухе изменяется слишком быстро, узкий просвет евстахиевой трубы оказывается недостаточным для такого же быстрого изменения давления в среднем ухе. Разность давления по обе стороны барабанной перепонки приводит к избыточному давлению на неё, что может вызвать неприятное ощущение и даже боль. Это ощущение знакомо каждому, кто хотя бы раз в жизни ездил в скоростном лифте. живота или глотания заставляет воздух быстрее двигаться по евстахиевой трубе в любом направлении и устраняют неприятное ощущение. Если евстахиевы трубы закупориваются вследствие воспаления при простуде, то вышеописанный дискомфорт не удаётся устранить такими простыми действиями. И боль в ушах становится ещё одним неприятным симптомом простудного заболевания. Дисстахиевы трубы являются, к сожалению, открытым путём, по которому бактерии могут беспрепятственно пробираться в пазухи черепных костей и находить там надёжный приют. Такие воспаления среднего уха чаще встречаются у детей, чем у взрослых. Эти воспаления очень болезненны, плохо поддаются лечению. Правда, после введения в клиническую практику антибиотиков эта задача упростилась. И иногда представляют большую опасность.